А, быть может, оно намекало на то, что губернаторство достало Санчо Панси дешево. Как скоро губернатор со своей свитою приблизился к воротам обнесенного стеною города, навстречу вышли местные власти, зазвонили колокола, жители, единодушно изъявлявшие свой восторг, с великой торжественностью повели Санчо в собор И там было совершено благодарственное молебствие. А Зосим с уморительными церемониями вручили ему ключи от города и объявили его пожизненным губернатором острова Баратарии. Конец из собора Санчо Пансо провели в судебную палату, усадили в кресло, и тут герцогский домоправитель сказал. На нашем острове, сеньор губернатор, издревле ведется обычай. Кто вступает во владение славным этим островом, тому задают некоторые вопросы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 Такого-то числа, месяца и года вступил во владение этим островом сеньор Дон Санчо Панса. Многие ему лето. «А кого это зовут Дон Санчо Панса?» – спросил Санчо. «Вас, ваше превосходительство», – отвечал домоправитель. «Ибо на наш остров не прибыло никакого другого пансы»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 Да распродонов. И мне сдаётся, что на вашем острове донов куда больше, чем камней. Ну да ладно. Если только мне удастся по губернаторствовать хоть несколько дней, я всех этих донов повыведу. Клик тут такая гибель, то они уж верно надоели всем хуже комаров. А теперь, сеньор домоправитель, задавай скорее свои вопросы. Я отвечу на них.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 ибо хотел уважить его покорнейшую просьбу. С условием, однако ж, что он мне их возвратит по первому требованию. Время идёт, а я у него долго не требую, боюсь поставить его этим в ещё более затруднительное положение, нежели в каком он находился, когда у меня занимал. Наконец вижу, что он и не собирается платить долг,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 «Я признаю, что он дал мне взаймы эту сумму, и, коль он полагается на мою клятву, то я клянусь в том, что воистину и вправду возвратил и уплатил ему долг». Старик с посохом попросил другого старика подержать посох, пока он будет приносить присягу, как будто бы посох ему очень мешал, а затем положил руку на крест губернаторского жезла и объявил, что ему точно судили 10 эскудо, ныне с него взыскиваемые, но что он их передал взаимодавцу из рук в руки. Заимодавец же, мол, по ошибке несколько раз, потом требовал с него долг. Тогда великий губернатор спросил взаимодавца,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 и признали губернатора за новоявленного Соломона. К Санчо обратились с вопросом, как он догадался, что десять эскуда спрятаны в этой палке. Санчо же ответил так. Видя, что старик, коему надлежало принести присягу, дал подержать посох на время присяги истцу, опоклявши, что воистину и вправду возвратил долг, Снова взял посох. Он, Санчо, заподозрил, что взыскиваемый долг находится внутри трости. Наконец старик устыженный и старик удовлетворенный вышли из судебной палаты. Тотчас, по окончанию этой тяжбы, в судебную палату вошла женщина, крепко держа за руку мужчину, Коего по одежде можно было принять за богатого скотовода. Она кричала истошным голосом. «Правосудие, сеньор губернатор! Правосудие! И если я не найду его на земле, то я пойду искать на небе! Дорогой сеньор губернатор, этот негодяй напал на меня среди поля и обошелся с моим телом, как с какой-нибудь грязной ветошкой. И что же я за несчастная?»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 свиней, я ехал из вашего города и продал-то я их в убыток. Почти всё, что выручил, ушло на пошлины, да и взятки. Возвращаюсь к себе в деревню, встречаю по дороге вот эту приятную даму. Она говорит, что я её обидел. Но клянусь вам, ещё готов поклясться, она врёт. Я выложил всю, как есть, правду, вот чего не утаил. Тогда губернатор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 Санчо обратился к скотоводу, а у того же слезы лились из глаз. Добрый человек, догони эту женщину. Недобром так силой возьми у нее кошелек и приведи опять сюда. Скотовод не заставил себя долго ждать и упрашивать. Он вихрем полетел в указанном направлении. Присутствовавшие в недоумении ожидали, чем кончится эта тяжба.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 Они этого грязнули у несчастного. Никакие клещи и гвоздодёры, Никакие отвертки и стамески, Никакие львиные когти Не вырвут у меня из рук кошелёк. Легче мою душу из тела вытрясти. Она права, сказал мужчина. Я сдаюсь, признаю себя побеждённым. Объявляю, что не в силах отнять кошелёк. И пусть он остаётся у неё». Тогда губернатор сказал женщине, «Дай-ка сюда кошелек, почтенная и отважная дама». Она тотчас протянула губернатору кошелек. Губернатор же, вернув его мужчине, обратился к женщине. «Вот что, милая моя, выкажет и при защите своего тела хотя бы половину того воинственного духа,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 Да ну же, убирайся вон, бесстыжая врунье и мошенница».